Глава 10. Несколько часов спустя Ноа остановился перед домом Алексис, чтобы отвезти ее навстречу с Кэнди. Он так не волновался из-за поездки с тех пор, как... да вообще никогда. Вчера вечером нечто переменилось, по крайней мере для него, и теперь будет сложно сохранять спокойствие. Хотя ради этого она и позвала его с собой. Алексис уже ждала на тропинке к дому. На ней был длинный кардиган и л е г и н с ы Она робко улыбнулась и объяснила. «Увидела, как ты подъезжаешь, и сразу вышла». Ноа открыл для нее дверцу, дождался, когда она сядет, и вернулся к водительскому сиденью. Усевшись за руль, он вдруг осознал, что не дышал все это время, и выдохнул. «Спасибо, что согласился меня п о д в е с т и поблагодарила Алексис, пристегиваясь. Она избегала его взгляда. «Ты не передумала ехать?» «Нет». Однако уверенной она не выглядела. Руки на коленях нервно подрагивали. Губы сжались в тонкую линию, а уголки покраснели, словно их весь день покусывали от беспокойства. «Тебе не обязательно!» Окончание фразы оборвал суровый взгляд. Ноа выставил перед собой ладони, сдаваясь. Поездка в центр прошла в тишине и быстро закончилась. Когда они припарковались на подземной парковке отеля, в котором остановилась Кэнди, никто не двинулся с места. Какое-то время они просто молча сидели в темноте, уставившись на подсвеченную красным табличку «Лифт». Наконец Ноа повернулся к Алексис. «Готово?» Он вышел первым, подошел к ее дверце и подал ей руку. Выбравшись, вместо того, чтобы отпустить его ладонь, она переплела их пальцы. Столь естественно, будто они уже сотню раз так делали. У Ноа в груди отчаянно затрепетало сердце. Зайдя в лифт, она отпустила его руку, чтобы нажать на кнопку нужного этажа. «Где нас ждут?» «В баре». Она одна? а Вроде бы. Двери лифта отъехали, открывая вид на вестибюль с мраморной плиткой. Когда они выходили, н о а положил ладонь Алексис на спину. Мышцы под его пальцами напряглись. Тем не менее, она не отстранилась. И вновь в груди отчаянно заныло. «Сюда», — сказала она, указывая на вход с вывеской бара, рядом с которым стояла х о с т а с «Бар Кантри Гриль? Серьезно?» Оглянулся на нее Ноа. «Похоже, они не заморачивались с названием», усмехнулась Алексис. «Думаешь, на стенах будут висеть банджо?» «Ага. А напитки названы в честь песен Уэйлона Дженнингса». У Эйлен Дженнингс, 1937-2002. Один из самых известных исполнителей и композиторов музыки кантри. н о а провел ее ко входу, по-прежнему придерживая за поясницу. Первый, кто заметит фотографию Вилли Нельсона, выиграет. Вилли Нельсон, американский исполнитель и композитор кантри. Судя по тому, как расслабились мышцы под его рукой, этот короткий обмен шутками ее немного успокоил. По залу с усталыми лицами сновали путешественники, волоча за собой большие чемоданы и, с о ж а л е н и е о выпитом накануне. х о с т а с улыбнулась новым посетителям. — Вам столик на двоих? — Мы встречаемся кое с кем в баре, — сказал Ноа. Их подвели к круглому бару в центре на небольшом помосте, окутанному холодным светом ламп. За стойкой почти никого не было, за исключением парочки парней, спокойно ц ы д я щ и х пиво перед экраном телевизора, по которому транслировали футбольный матч, и девушки, нетерпеливо п о г л я д ы в а ю щ и й на вход в ресторан. «Это она!» — сказала Алексис. замедляя шаг. Ладонь н ну, о на ее спине поднялась выше и остановилась на напряженных плечах. Он сжал их и наклонился к ее уху. Все нормально. Алексис лишь молча продолжила идти. Кэнди заметила их приближение и нервно схватилась за свой стакан воды, при этом немного расплескав. Она вздрогнула. и принялась извиняться перед барменом, который вежливо улыбнулся и вытер столешницу. Кэнди соскользнула с барного стула им навстречу. «Привет!» — напряженно пролепетала она. «Привет!» — ответила Алексис. Кэнди повернулась к Ноа, и тот вдруг испытал странное ощущение, будто где-то ее уже встречал. У них с Алексис действительно одинаковые глаза. «Это мой друг Ноа», — представила Алексис. Она говорила мягким, успокаивающим тоном, каким обычно обращалась к недовольным посетителям кафе. Кэнди громко сглотнула. «Привет». Алексис повернулась к Ноа и изогнула бровь. Это выражение лица тоже было ему хорошо знакомо. Оно как бы говорило, что он забыл об элементарной вежливости и выставлял себя настоящим хамом. Ноа нервно сглотнул и протянул Кэнди руку. Та взглянула на нее неуверенно, но пожала. — Рад встрече, — пробубнил Ноа. Кэнди прикусила губу, словно хотела ответить взаимностью, но не желала лгать. Ей явно было бы уютнее без посторонних. Она обернулась к Алексис. — Ты голодна? Можно взять столик или... — Лучше посидим в баре. Мы ненадолго. Э — Эээ... Хорошо. Тогда присаживайтесь. Я заняла места. Кэнди спешно убрала с двух соседних стульев свои вещи. Алексис тихо поблагодарила, и они все расселись. «Что будете?» — спросил бармен. Ну а посмотрел на Алексис. «Светлое пиво?» «Можно». «Два светлых, пожалуйста», — заказал он и глянул на Кэнди. «А ты что будешь?» «Просто воды». Бармен отошел, и Кэнди вновь громко сглотнула. «Ты... ты приняла решение?» Алексис положила сумочку на пол. «Давай сперва поговорим». На юном лице Кэнди отразилось разочарование. Брови сошлись на переносице. «Ох, хорошо. Эээ... у тебя есть вопросы?» Алексис глубоко вдохнула, набираясь смелости, и выпалила. «Я нашла в интернете объявление о свадьбе твоих родителей». Ее пальцы рассеянно почесывали ладонь. «Я родилась в том же месяце». Кэнди удивленно распахнула глаза и напряглась. Либо она только сейчас осознала, что дорогой папочка изменял ее маме, либо лишь подозревала, а теперь получила подтверждение. Во всяком случае, но стало ее немного жаль. Всегда тяжело узнавать, что человек, которым ты восхищался и которому доверял, не такой уж хороший, каким ты его считал. «Полагаю, — продолжила Алексис чуть мягче, — Именно поэтому он не хотел, чтобы ты со мной связывалась. Кэнди отвела взгляд. Не знаю. Она внезапно стиснула челюсть. Не надо было его слушать. Я хотела разыскать тебя, как только узнала правду. Появился бармен с их напитками. Благодаря этому Ноа не ляпнул того, о чем бы потом жалел. Кэнди принялась за воду, стараясь не смотреть на Алексис. «С тех пор, как я узнала о тебе, у нас с папой испортились отношения». н о а сжал пальцы на бутылке пива. И если она пыталась их разжалобить... а л е к с е й с бросила на него предупреждающий взгляд, будто почувствовав закипающий в нем гнев. н о а припал к пиву. и уставился в телевизор. Однако его внимание было полностью приковано к разговору. «Я почитала про донорство почки», — начала Алексис. «Везде пишут, что процесс занимает от полугода, но у Эллиота нет столько времени». Выражение лица Кэнди изменилось. Она резко выпрямилась. «Так ты согласна?» «Я лишь спрашиваю, что от меня потребуется?» Кэнди схватила сумку и достала потрепанную папку с логотипом Центра трансплантологии в Хансвилле. «Вот, тут все подробно расписано», — сказала она. При этом в ее голосе появилось почти детское воодушевление. «Да она и была почти ребенком». «Необходимо пройти два этапа тестирования, на них обычно уходят месяцы, но поскольку папа...» У нее оборвался голос, она прочистила горло и продолжила. «Поскольку времени совсем мало, они могут ускорить процесс». Она передала папку Алексис. «У нас есть координатор, отвечающий за донора. Внутри ее визитка». «Если ты ей позвонишь, она запишет тебя на первый анализ крови». Алексис открыла папку, но заглянул ей через плечо. С каждым словом, которое ему удалось выцепить из текста, кровь вскипала все больше. Кэнди потянулась к карману пальто. «И еще я хотела дать тебе это». Она положила на барную стойку сложенный лист бумаги. Алексис молча уставилась на него, словно боясь дотронуться. «Что это?» «Копия ДНК-теста». Алексис продолжала глазеть на бумажку. На самом деле в нем не было особой необходимости. Любой, взглянувший на двух девушек, сразу увидит их схожесть. Тем не менее, Алексис взяла лист и развернула. «Спасибо. Центр пересадки недалеко от нашего дома». Алексис с к и н у л а на нее недоуменный взгляд. «Я подумала, может...» Пробормотала Кэнди и замолчала. «Может, что?» Требовательно спросил Ноа. Кэнди натянула рукава свитера на ладони. «Может, после визита в больницу ты заглянешь к нам и познакомишься со всеми? С папой, Кейденом, со всей семьей?» Кровь забурлила, на глаза упала красная пелена. «Эллиот Вандерпул для Алексис никакой не папа и никогда им не станет. Уж н о об этом позаботится». «Ни за что!» Отрезал он, со стуком ставя бутылку на стойку. Алексис вновь строго на него посмотрела. И он стиснул челюсть. Она повернулась к Кэндис и мягко сказала. «Не очень хорошая мысль. Но ты могла бы со всеми познакомиться. Боюсь, я не готова, Кэнди. Тогда почему ты...» кэнди вновь не договорила на этот раз недовольно встряхнув головой и прикусив губу почему я что кэнди твердо встретилась с а л е к с е й с взглядом впервые за вечер если ты не хочешь знать остальных зачем сделала днк т е с т доступным для потенциальных родственников вот он вопрос который вертелся в голове но и которую он в с ё не решался задать. Она могла сделать ДНК-тест без занесения в базу, и никто бы о ней не узнал. Видимо, Алексис не испытывала ни малейшего желания отвечать, поэтому полностью проигнорировала вопрос. По-моему, лучше начать с анализа крови и решать проблемы по мере поступления. «Приезжай к нам!» — попросила Кэнди. В ее голосе проскользнули отчаянные нотки. «Пожалуйста!» Алексис глубоко вдохнула, надувая щеки, и медленно выдохнула. «Послушай, я понимаю, на что ты надеешься. На большое семейное воссоединение со слезами и объятиями. Но, пожалуй...» тебе следует занизить о ж и д а н и я но разве ты не хочешь наконец встретиться с семьей вы не моя семья кэнди вздрогнула словно эти слова задели ее за живое и вновь но а испытал к ней талику сочувствия алексей прерывисто вздохнула будто жалея о своей резкости у нас общие предки Это не значит, что мы семья. Мы лишь кровные родственники. Кэнди вновь прикусила губу. Выглядела она жалко. И н о не сомневался, что Алексис в итоге уступит. Надо немедленно отсюда убираться. Он поднялся, достал бумажник, бросил на стойку двадцатку и положил ладонь на плечо Алексис. Нам пора. но а взял ее сумку с пола кэнди соскользнула со стула и обхватила себя руками Мне надо возвращаться домой, но я не уеду без ответа алексис посмотрела на нее с сочувствием ты же понимаешь что я могу не подойти верно значит ты согласна пройти проверку на совместимость. И н о и Кэнди задержали дыхание в ожидании ответа. Наконец Алексис коротко кивнула. «Я запишусь на анализ крови». Кэнди п р и к р ы л рот ладонью, на глаза набежали слезы. «Господи, спасибо! Спасибо огромное!» «Я сообщу тебе результат», — сказала Алексис, отступая, пока не уперлась в грудь Ноа. Он машинально положил руку ей на бедро. Они молча пошли к лифту. Когда двери закрылись, она обернулась к нему. «Спасибо, что сходил со мной. Хватит меня благодарить за каждую мелочь, или я начну обижаться». Внезапно Алексис подалась вперед, обвела руки вокруг его талии и прижалась щекой к груди. У него внутри все всколыхнулось, как от землетрясения. Они и раньше обнимались. Часто. Однако в этот раз в с ё казалось иначе. По крайней мере, ему. Ноа обнял ее в ответ. Теплую, мягкую. Пол под ногами словно задрожал. Его н а к р ы л о волна нежности и щемящей тоски. отчего мышцы превратились в желе, а легкие сжались. Он сосредоточился на дыхании, буквально силой мысли проталкивая воздух внутрь и наружу, и взмолился, чтобы она не услышала бешеного биения его сердца. Затем с трудом проглотил комок в горле. «А это за что?» «За то, что ты прекрасный друг». «Таков уж мой тяжкий крест. Что поделать?» Алексис усмехнулась и отстранилась. Но не полностью. Ее руки по-прежнему обнимали его за талию. Ладони лежали чуть выше бедер. Он наклонил голову, чтобы посмотреть ей в лицо, в то время как она подняла глаза. Ее взгляд упал на его губы и замер. Тот самый взгляд. Взгляд, наполненный желанием. Тут открылся лифт. Они поспешно отстранились и пошли к машине в неловкой тишине. Только выехав с парковки, н о а заговорил. «Ты голодная?» «А ты?» «Ну, я бы поел». «Хорошо. Хочешь куда-то заехать или...» — А ты? — Мне все равно. Можем поесть в ресторане, или у меня дома, или... не знаю. Боже правый. И при желании этот разговор не сделать более напряженным и неловким. Ну а провел рукой по бороде. Между ними такое впервые. Просто невыносимо. У меня идея. Начал он, стараясь придать голосу спокойствие, которого вовсе не испытывал. «Давай купим тако, поедем к тебе и начнем собирать лего». Она кивнула, ладони на коленях расслабились. «Идеально. Включишь музыку?» Лекса подключила телефон к аудиосистеме и нашла их любимые треки в своем плейлисте. Минут двадцать спустя Ноа остановился у вагончика с Тако. «Я угощаю», — сказала Лекса, потянувшись за сумочкой на полу. «Моя очередь», — возразил Ноа, вылезая из машины. «Ты испекла мне торт на день рождения». Не успел Ноа подойти к продавцу, как тот уже приступил к готовке его обычного заказа. обернувшись но а увидел как алексис поднесла куху телефон и заговорила пять минут спустя он забрался обратно в машину какой аромат глубоко вдыхая улыбнулась лекса оказывается я реально проголодалась н о а выехал на дорогу и только тогда спросил с кем ты говорила Звонила в центр по пересадке. «И?» «Я могу приехать завтра, чтобы встретиться с координатором и сдать кровь». «В воскресенье?» У н о на мгновение перехватило дыхание. А «Они расторопные». Если Алексис и заметила желчь в его голосе, то не придала значения. «Я записалась на час». «Тогда тебе надо хорошенько подкрепиться и выспаться». Он оторвал ладонь от руля и вытянул мизинец. «Вот что ей сейчас нужно. Друг. Только друг. И неважно, каким взглядом она на него смотрела».